«Совсем как живые», — сказала откровенно Жоржета. «Я говорю о нем. О ней, разумеется, не могу судить. Она кажется мне злюкой». Глава 26. «Ты целовала меня, не любя. Да простится тебе это». Вечер в опере был сплошным наслаждением. мне почти разучилась наслаждаться. «Почти! Потому что самое последнее, что люди теряют, — это способность наслаждаться». Огни, цветы, красивые женщины и еще более красивая музыка – все это опьянило ее. Она забыла о своем собственном платье, которое раньше находило ужасным. На ложу до солнца было направлено немало биноклей. Он сидел невозмутимо рядом с Тони и отвечал взглядом на взгляд. Во время антракта вышел и вернулся с пожилой дамой и красивой девушкой с карикатурой. «Мадам Фаруа, позвольте представить вам мисс Самарец». Пожилая дама неопределенно улыбнулась и протянула руку. И тогда де сказал «Гиацинта, мисс Самарец». Мадемуазель Фаруа поклонилась. Тони поспешно стала давать объяснение о рисунках. Было совершенно очевидно, что она принадлежит к их классу, как выражаются француженки. Де Солнц был известен своей эксцентричностью. Гиацинта пожала своими прекрасными плечами и даже улыбнулась Тони. Она была слишком уверена в «Де Солнце», той несомненной уверенностью, которую может породить только полное безразличие. Он и эта маленькая бедная девушка с большими глазами, казалось, имели что-то общее. Скорее всего, это была их миниатюрность. Геоцента зевала от скуки. Что из-за дела до всего этого? Ей страстно хотелось, чтобы «Де Солнце» позволил ей матери вернуться в ложу князя Рицкого.